В конце концов, ему все же удалось преодолеть это препятствие, и он очутился на улице. Посреди дороги в полной неподвижности застыл кар без пассажиров. Мартисон подумал, что середина проезжей части вряд ли подходит для стоянки, и что причина в другом. Он еще не пытался анализировать полученную информацию, мозг с трудом справлялся с лавиной новых фактов. Беспрепятственно перейдя дорогу, Мартисон очутился перед входом в здание ремонтных мастерских – неестественно вытянувшихся на несколько кварталов, так же, как и сам институт. Сердце бешено колотилось, и шум крови в ушах был единственным звуком, сопровождавшим его движение. Он чувствовал нарастающую панику. Логика мира, в котором он теперь находился, противоречила всему его опыту и знаниям. К тому же здесь таилась скрытая и все нарастающая угроза. От того, что он не мог понять, в чем она заключалась, что чувствовал постепенно усиливающийся страх. Он боялся войти в здание и боялся оставаться на улице. Он чувствовал себя беспомощной крошечной букашкой, муравьем, попавшим на чужой стол и навсегда потерявшим обратную дорогу к родному муравейнику. Вдруг снова прогрохотал удар невидимого маятника, или, может быть, колокола. Мир вокруг него вновь содрогнулся. В этот раз он успел увидеть, какой огромный прыжок сделал по направлению к нему устрашающий серебристый барьер. Его поверхность слегка колыхалась, по ней беспрестанно пробегали яркие блики, словно барьер находился внутри гигантского, поставленного на бок аквариума. Такой видят поверхность моря аквалангисты, когда смотрят на нее из-под воды. Что произойдет, если барьер коснется его тела? как долго хватит у него сил сопротивляться его роковому приближению. Мартисон понимал, что времени, до того, как барьер коснется его, оставалось совсем немного. Вдруг он заметил, что блестящая пленка барьера на секунду выгнулась, приобретая зримые очертания человеческого тела, словно кто-то с противоположной стороны пытался преодолеть препятствие. И это ему удалось. Пленка посветлела в том месте, где вырисовывалась фигура, а еще через мгновение на дороге, сотни метров от Мартисона, появилось человеческое существо. Это был мужчина средних лет, одетый в строгий черный костюм. Едва позади него сомкнулась пленка барьера, как он сосредоточенно, не обращая никакого внимания на окружающее, зашагал по дороге к тому месту, где стоял Мартисон. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, Мартисон заметил, что глаза незнакомца закрыты. Он шел как сомнамбула, механически переставляя ноги в своем целеустремленном движении к черному раструбу, которым заканчивалась эта дорога. «Эй, послушайте, кто вы? Почему вы здесь оказались?» «Харрисон Петр. В предыдущем мире мой путь закончен». Ответив ему, человек не изменил своего движения и не открыл глаз. Вы знаете, где находитесь? Конечно. Это мир, в который уходят все умершие. Человек двигался очень быстро. По-видимому, не испытывал сопротивления среды, которая совсем недавно остановила Мартисона. Наконец, незнакомец поравнялся с ним и пошел дальше, даже не посмотрев в сторону того, кто задавал ему столько вопросов. Впрочем, его бледные плотно сжатые губы не шевельнулись ни разу. Голос звучал в голове Мартисона. «Вы знаете, как отсюда выбраться?» «Конечно, идите за мной». Мартисон попытался это сделать и вновь ощутил на себе неумолимое давление, словно на плечи ему обрушилась чудовищная тяжесть. Он отстал на первых же шагах и вскоре был вынужден остановиться. «Вы не могли бы подождать меня?» Он прокричал это вслед Харрисону с отчаянием понимая уже, что навсегда теряет едва обретенного, единственного здесь спутника. На этой дороге нельзя останавливаться. Прощайте. Вскоре фигура его недавнего собеседника уменьшилась, постепенно сливаясь с серым туманом, клубящимся у начала черной трубы. Внутри этого тумана возникло какое-то зловещее движение. Сверкнули красноватым блеском два огромных, узких в разрезе глаза и тут же исчезли. Дорога вновь опустела. Раздался следующий удар гонга и барьер приблизился к Мартисону еще на десяток метров.